Глава шестая Анна прониклась глубокой благодарностью к обоим Вайсам, хотя поначалу очень разозлилась на Хенрика. Воронцов испытывала одновременно гнев за обман и смущение от своих откровений, но по мере углубления в тему вынуждена была признать, что Хенрик поступил благоразумно, не открывшись ей до сих пор. Общение же с генералом, его спокойствие, доброжелательность и мудрость поселили в сердце надежду на положительный исход ее адаптации в этом мире. Карл Вайс обладал проницательностью, здравомыслием, чувством юмора и широтой взглядов, насколько могла оценить Анна из перевода его слов. Вообще, этот разговор на троих убедил попаданку в острой необходимости изучения языка, чем скорее, тем лучше. Оба мужчины предложили себя в качестве учителей, и она с радостью согласилась. «Анна, сейчас главное — придумать для тебя правдоподобную легенду. Мы хоть и живем далековато от столицы, и сын уволился, но все-таки следует проявить бдительность. И Ищейки вряд ли сюда приедут, учитывая обстоятельства отставки Хенрика. Но лучше перевдеть. Ты что думаешь об этом? — спросил успокоившуюся женщину Карл. Ты не похожа на московитов, хотя сначала я и хотел тебя выдать за родственницу оттуда. Есть такая возможность. Но ты отличаешься. Что-то в тебе есть от юдиш? Задумчиво протянул генерала, а она расхохоталась. «И здесь есть юды, евреи, то есть...» — давясь смехом произнесла она. Вот уж вездесущие, вездесую... Хм, мужчины недоуменно возрились на смеющуюся пришелицу. Дело в том, что у нас они проживают во всех странах, хотя и смогли после последней разрушительной войны обосноваться на земле обетованной, потеснив проживающих там веками арабов. До сих пор отношения выясняются оружием в руках, поджал попаданка губы. Арабо-израильский конфликт вызывал у неё неоднозначные чувства. И дома меня тоже подозревали в еврейских корнях, но, по крайней мере, три поколения моих родных себя таковыми не считали. Моя бабушка проговорилась как-то, что были у нас в роду цыгане, а кто-то из родней имел то ли испанскую, то ли португальскую кровь. Испания, Иберия, Португалия, на юго-западе. Есть такая здесь? Хенри кивнул. А точно не знаю, но бабушка точно была похожа на португалку. Черные глаза, черные волосы, строгая и молчаливая не вздохнула. «Я вообще-то русая, просто красилась их навсегда. А вот здесь почему-то стала медной». «Это можно использовать?» — генерал пожевал губами. «Женщины юдиш красивы, необычные, гонимы, поэтому многие северные аристократы покупают их в качестве наложниц или просто крадут. Может, скажем, что ты смесок с малой долей их крови, но понравилось какому-то итальяцу, он тебя выкрал, а ты сбежала». «Ага, и потеряла память», — добавила Воронцова. Классика жанра. «Такое прокатит?» — обратилась она к Хенрику. «Вполне. Меня нашла, когда бродила в Альпинах, спасла, помогла. И я тебя привёз к отцу. Сделаем тебе бумаги в ратуше, нам не откажут. Главное, чтобы ты произвела должное впечатление. Так и несчастной, потерянной глупышки, будто заново родившийся съехидничал младший Вайс. Спасители у нас уважают», — тут же добавил старший. «И моё слово тоже». На том и порешили. Сначала Анна выучит язык, чтобы самой объясниться с властями, освоиться малость, а потом и Вайса надавит. Покидать замок ей не стоит как можно дольше, а там видно будет. С прислугой хозяин познакомит позже. Для всех пока она почти немая и немного с чудинкой из-за перенесенного потрясения. «Платье и остальное тебе Ванда подберет», — начал было генерал, но Анна Николаевна его перебила. «А можно мне в мужской одежде ходить? Я не очень люблю платья, в брюках удобнее. У вас такое не принято». Пайсы переглянулись. Подобно действительно не принято, но были отдельные дамы даже среди аристократок, которые нарушали приличия, выезжая на лошадях в мужском костюме или широких юбках поверх них. Оригиналок осуждали, но не преследовали, просто избегали. Священники налагали на них регулярные эпитемии, но дамы продолжали эпатировать общество. «Пока ты в замке», А где хочешь, тем более волосы короткие. Но когда отрастут, придётся смириться, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Так, дети мои, спать, учиться начнём завтра, закончил дебаты генерал. Действительно, со следующего дня Анна Николаевна засела за парту. Обучение языку осуществлялось целыми днями, грамоте отдавались по утрам. Знакомство с челюдью, прослушивание разговоров во дворе и изучение книг при проявленном женщиной должном усердии принесли свои плоды. Уже через пару месяцев Воронцова вполне сносно выражала свои мысли и говорила простыми предложениями, могла читать и писать. Память вдруг решила реабилитироваться и стала подбрасывать подсказки из школьного курса немецкого. Поэтому местный язык не казался более таким уж сложным и неодолимым. Хенрик одновременно усиленно практиковался в русском, и жили они почти в гармонии, дружно и интересно. Генерал с удовольствием слушал рассказы о мире 21 века. Задавал много вопросов о технологиях, из чего Ани сделала вывод, что в нем живет пытливый инженер или даже изобретатель. Многого она, естественно, из упоминаемого и объяснить детально не могла, но старшего Вайса это не смущало, он хватался за идею. Однако Анна категорически отказалась обсуждать все, связанное с войной и вооружением. «Извините, генерал, не хочу и не буду говорить об этом. Моя страна пережила слишком много горя от войн, с вашими соотечественниками-аналогами в том числе. К сожалению, человечество преуспело в уничтожении себе подобных куда больше, чем в защите окружающей среды. И даже если я ничего не знаю о разработках оружия и военных стратегиях, мне неприятно вспоминать о таком. Простите и не настаивайте, пожалуйста». Она прекратила разговор, в этот раз и ушла. Генерал вздохнул, понимающий боль, и не настаивал на обсуждении данной темы. «В самом деле он теперь гражданский человек. Королевство, слава спасителю, ни с кем не конфликтует, пока, по крайней мере. Не стоит расстраивать девочку понапрасну». Анна Николаевна тоже активно интересовалась новым миром. Из разговоров с хозяевами она примерно поняла, что оказалось в похожем на её мире немного, но вполне узнаваемо. Как это говорится, в параллельном? Северный континент, Евразия, где-то есть океан, а за ним открытый местными материк Индиана, откуда привозят диковинные растения, животных и драгоценные металлы и камни. Есть тут сины, Индостан, Нубия и Магриб. Юдиш, московиты, бритты. Живут соседи по континенту относительно мирно. Так, ссорятся по пустякам, в основном переключились на неизведанные дали. Королевство Пруссия имеет только один порт на Седовом море, и дальше ее не пускают. Но сухопутные торговые пути и связи вполне доступны и используются. Временной отрезок, соответствующий прежней истории попаданка определила очень приблизительно: век XVI-XVII, а по некоторым позициям и того раньше. Вот Лариска бы с ее историческими познаниями лучше бы сориентировалась, думала Воронцова и вздыхала, знала бы, где упасть, вернее, куда попасть. прежняя прежнюю жизнь женщина старалась, очень старалась не вспоминать. Именно не вспоминать, а не забыть. Для чего погружалась в освоение языка, правил и местных особенностей, не оставляя себе ни минуты на рефлексию. Нытье о несбыточном было ей не свойственно, Пусть последние годы она и предавалась сожалениям и раскаянию, да только лучше не становилась. И теперь Аня понимала, как бездарно проводила свое время. Страдать страдала, а ничего не менялось. И раз у нее появился еще один шанс, стоит им воспользоваться. А по отношению к оставленному где-то прошлому, представит, что отправилась в далекое путешествие. На пенсии ведь этим можно заняться. Дети? Они уже настолько взрослые, что могут сами решать свои проблемы. Она вот осталась сиротой в тридцать с небольшим и ничего выжила. Их трое. Должны справиться. Горько, но что поделаешь. Лишь бы всё у них было хорошо».